Монумент «Ледовое побоище в Пскове». Где установлен? Город Псков, гора Соколиха. Когда установлен? 1993 год. Размеры. Высота скульптуры — 29,5 метров. Высота памятника с постаментом — 31 метр. Создатели памятника — скульпторы Иосиф Иванович Козловский, Александр Иосифович Козловский, Кириллова, архитектор Бутенко. Рядом с князем стоит боярин. С южной стороны размещена группа воинов в полном вооружении. С восточного фасада изображены городские ремесленники. С северного фасада мы видим крестьянина рядом с воином. Монумент «Ледовое побоище» установлен в честь победы дружины князя Александра Невского над Тевтонскими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Решение о его создании было принято еще в 1968 году. Уже через год был одобрен проект памятника, подготовленный скульптором Козловским и архитектором Бутенко. Однако установили памятник только в 1993 году на выбранном для него месте горе Соколиха под Псковом. Место это непростое. Во-первых, с вершины горы открывается великолепный панорамный вид на Псков и его пригороды. а во-вторых. Соколиха находится непосредственно на пути, по которому дружина Александра Невского двигалась к Чудскому озеру. Благодаря установке на возвышенности и собственной большой высоте, более 30 метров, монумент прекрасно виден с расстояния более 4 километров. В разных местах города и за его пределами в поле зрения появляется Соколиха с устремленным ввысь монументом на вершине. Вокруг монумента сделана обзорная круговая дорожка, поскольку памятник надо рассматривать со всех сторон. Центром скульптурной композиции является монументальная конная фигура князя Александра Невского, окруженная представителями всех сословий тогдашнего общества. Памятник в целом символизирует единство русского народа и единение всех русских земель перед лицом врага. Князь изображен в боевом облачении. Он как бы слегка оборачивается, чтобы бросить взгляд на Псков. По левую руку от князя стоит боярин в длинном плаще с широкими складками. С южной стороны памятника мы видим группу воинов в полном вооружении. В первом ряду стоят три воина, за ними еще двое. С востока группу продолжают фигуры городских ремесленников. Старика в длинном кожаном фартуке и молодого мастера, сжимающего в руке рукоять меча. С северной стороны мы видим опирающегося на одно колено крестьянина со щитом и топориком в руке, рядом с воином в боевом облачении. Скульптор изобразил все социальные слои древнерусского общества, подчеркнув единую волю псковичей в стремлении изгнать из родных краев чужеземцев-захватчиков. Фигуры воинов олицетворяют собой новгородские, псковские, владимирские и суздальские полки. Это подчеркивают соответствующие навершия на устремленных в небо древках развивающихся флагов. Интересно, что фигуры памятника кажутся монументальными и тяжеловесными, а их лица представляют собой обобщенный славянский тип. А вот детали вооружения, боевого облачения и одежды проработаны более подробно. Скульптор Козловский использовал традиционные мотивы псковского зодчества. Форма и украшение щитов воинов повторяют форму закомар псковских храмов, а на подолах кольчуг можно увидеть узор в виде бегунца и паребрика — традиционных способов архитектурного украшения древнерусских зданий. Бегунец — рельефный узор из треугольников, а поребрик — узор из выложенных ребром наружу кирпичей. Изображение Александра Невского не сохранилось, поэтому при работе над фигурой и лицом князя скульптор опирался на образ, воплощенный актером Николаем Черкасовым в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» в 1938 году и на образ, созданный художником Павлом Корином в триптихе «Александр Невский» в 1943 году. Широко известна фраза, якобы произнесенная Александром Невским. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Однако историки утверждают, что нет никаких свидетельств тому, что князь когда-либо произносил эти слова. Скорее всего, они впервые появились в сценарии фильма Сергея Эйзенштейна. Но слова эти настолько вписались в образ Александра Невского, что тут же были приняты всеми как историческая фраза, произнесенная самим князем.